Во-вторых, пишется и обесине, и обесине. Но я считаю правильнее писать и произносить обесине, так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабеш. Возразил я сыродицей, настоящего учёного. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далёкой стране и был очарован. Но почему ты выбрал именно обесине, не унимался Коля. Потому обесине, отвечал я, что во-первых, амба, ты знаешь, что такое амба. Он кивнул головой,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 Абисиния в 50 раз больше Швейцарии и во много раз красивее. Абисиния это красивый остров над морем песков и болот. Абисиния это крыша Африки. Это чудесный парк, везде пастбища с тенистыми рощами, даже не один парк от сотни с различной растительностью. Внизу сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты, это же выше кофе, ещё выше поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе?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 И вспомнил я о ней только тогда, когда мне, как научному сотруднику Академии наук и подающему надежды молодому учёному-метеорологу, предложили принять участие в одной из экспедиций, отправляющихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды ещё совсем недавно пользовались репутацией отъявленных лугунов. Их предсказания надо принимать наоборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы.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 Обесение. Коля Бибикин Амба вдруг пронеслось в моей голове, и я без колебаний ответил, конечно, в обесение. Когда я сошёл на плоский песчаный коралловый берег Красного моря и увидел на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами, мне показалось, что я помолодел на 20 лет. И удивляя своих спутников, я крикнул: "Амба!"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 Там, вероятно, был какой-то праздник. Не потому ли задержался мой проводник и насельщик обесинец Федор? Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин. Как бы не напился он, галлы, сказал я, чувствуя приступа голода. Но в этот момент мы услышали приближающееся пение. Это был Федор, явно на веселе. Он явился с пустыми руками.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 Я не поверил Федору. Он это выдумал, чтобы я согласился идти на першеству. Тогда Федор, конечно, пойдет в качестве моего слуги и получит свою долю. Встретиться в Обесинии с итальянцем или англичанином в этом нет ничего удивительного. Их колонии граничат с Обесинией, отрезая владения негуса и негушти от моря. Можно встретить и немца, но рус? Откуда может появиться рус в Обесинии? А Федор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет рус, что он приехал с одним немцем из Одиса Бебы и остановился в соседней деревне. Любопытство мое было задето. Если Федор прав, было бы глупо не воспользоваться случаем повидать своего соотечественника. При том голод решительно не давал мне покоя. Я не ел целый день и сделал вероятно километров тридцать по горным тропам. Ну хорошо, идем. Но если ты обманул Федор, тогда держись.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 Европа хорошо, но не очень. Там нет ни гус, ни гушти. Впрочем, как недавно он узнал, есть ещё и Греция самое большое государство на свете. Тем временем было подано первое блюдо. Два молодых, довольно красивых обесинца привели, держа за рога, корову. Ноги ей связали, один старый обесинец взял нож и уколов корову в шею, пролил на землю несколько капель крови. Потом корову повалили. Молодой обесенец, вооружённый острым кривым ножом, сделал надрез на кожу живой коровы, отвернул кусок кожи и начал вырезать с филейной части узкие полосы трепещущего мяса. Корова заревела, как сирена гибнущего парохода. Этот рёв, видимо, ласкал слух и возбуждал аппетит Иоана, у которого потекли слёни. Женщины хватали трепещущие куски мяса, разрезали на мелкие части, посыпали перцем и солью, завёртывали в лепёшки и подносили к рту пирующих.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 то многие из них наверняка погибли бы от паразитов. Я охотно послушался этого совета и попросил кусочек прожаренной баранины. Мой земляк же вол жаренную баранину и чавкал так громко, как умеют чавкать только воспитанные абиссентцы. Признаюсь, я не знал, что чавканье является признаком хорошего тона. Когда все наелись, подали местный обьяняющий напиток фетзе.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 Поблагодарив хозяина, он попросил позволения взять с собой голову коровы, и он очень охотно согласился. Он приказал одному из молодых людей отрезать голову, но Рус взял нож из рук юноши и сам занялся операцией, причём делал это с необычайной скоростью и ловкостью, чем заслужил общее одобрение. Несчастная корова перестала реветь, и скоро её ноги вытянулись. Я решил, что земляк сделал это из сострадания, чтобы прекратить мучения животного.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 Можно войти? спросил я, остановившись у палатки. Кто там, что надо? отозвался кто-то на немецком языке. Дверь в палатку приоткрылась, и в щель выглянуло лицо рыжеволосого молодого человека. Ах, это вы. Войдите, пожалуйста, сказал он. Садитесь. Профессор Вагнер сейчас занят, но он скоро освободится. И словно охотливый немец начал занимать меня разговором. Его фамилия Рёшер, Генрих Рёшер. Он ассистент профессора Торнера, известного ботаника. А Торнер давний друг профессора Вагнера. Они, Торнер и Вагнер, приехали в Африку вместе. Вагнер отправился в бассейн Конго изучать обезьяний язык, а Торнер с Альбертом Рингом и проводником отправился в экспедицию в области Грэ. Торнер и профессор Вагнер расстались в Адис-Абебе и там же условились встретиться, продолжал Ришер. В Адис-Абебе у профессора Торнера была основная база. В этом городе находился я.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 Он знал, что у ринга рана в черепе имеет неровные края, а на волосах я нашёл кусочек ила, на теле много следыны кровоподтёков. По всей вероятности, ринг был застигнут потоками ливня в каком-нибудь каньоне, подхвачен и унесён этим потоком. Его тело билось о камни и стены утёса, каким-то образом ему удалось выбраться из потока, и он добрался до нас. Удивительно сильный организм. Он должен был пройти немало километров с этой раной в голове. А профессор Турнер Об этом я знаю столько же, сколько и вы. Но Аринку успел сказать, что Торнер жив и, по-видимому, ожидает помощи от нас. Мы должны немедленно отправляться к Тигре на поиски Торнера. Это бессмысленно, возразил я. Тигре огромная область в старой Абиссинии, имеющая тысячи амб, тысячи каньонов, где мы будем искать Торнера. Ведь я был прав, не правда ли? спросил Ришер, обращаясь ко мне. Ваш профессор Вагнер, продолжал он,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 Пороха он не выдумает, но будет честным систематиком. Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одной идеей тысячу непонятных до сих лет вещей, соединяют воедино частности, дают всему систему. Решер чернорабочий от науки, но дело не в этом. Всякому свое. Он продукт своей среды, аккуратненький сынок аккуратненьких бургерских родителей со всеми их предрассудками.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 И решил анатомировать его. Я никогда не пропускаю такой возможности. Вынув мозг Кинга, я забинтовал его голову, и мы с решаром похоронили этот безмозглый труп. Решар прошептал на могиле молитвы и ушёл с шопорным видом, а я занялся мозгом Кинга. В Одессе обебе не найти ли, да, чтобы в нём хранить мозг. Можно было заспертовать его, но для моих опытов мне нужно было иметь совершенно свежий мозг. И тогда я решил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 Я быстро продвигался вперёд вместе с Ришаром и через несколько дней уже был на высотах Тигре. Однажды вечером я решил сделать первый срез мозга Ренга, и когда я уже подошёл со скальпелем в руке, одна мысль заставила меня остановиться. Ведь если мозг живёт, то он может испытывать боль.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 Разве что ощущать, это было, пожалуй, не легче, чем войти в сношение с мурцианами или селенитами, не зная их языка. Должен вам сказать ещё по секрету, что Ринк, когда он был во всей форме, не отличался особым умом.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 Но трудности никогда не останавливают меня. В своих изысканиях я рассуждал так: при работе мозга происходят сложные электрохимические процессы, сопровождаемые излучением коротких электроволн. Я уже году два назад сконструировал прибор, при помощи которого мог воспринимать электроволны, излучаемые мыслящим мозгом. Я изобрёл даже аппарат, автоматически записывающий кривую этих колебаний. Но как перевести эту кривую на человеческий язык? Вот было чрезвычайные трудности. Я убедился, что одна и та же мысль передавалась графически различна в зависимости от настроения человека. Очевидно, надо было научиться читать не целые мысли, и даже не отдельные слова, а надо было идти другим путём, договориться с мозгом о буквах, создать особый алфавит. Если только каждая буква, о которой будет думать мозг, даст чёткую, не похожую на другие электроволну, отражённую видимой чертой на моём приборе.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 Его глаза чертили на плёнке неведомые письмена, подобные исмогрову, отмечающему колебания почвы. Мозг Ринга думал. Но о чём он думал? Для меня ещё оставалось тайны за семью печатями. Всё, что происходило на ленте, запечатлевалось в моём мозгу. Левую, лучшую половину моего мозга я отдал исключительно работе расшифрования этой неведомой грамоты.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 Они упали на острые камни, проводник разбил голову и был унесён ручьём, бежавшим ниже плотины. Торнер сломал ногу и с величайшим трудом пополз к берегу, и только один Ринк остался невредим. Им вдвоём удалось добраться до бедной деревушки, лежащей на высоком уступе Амбы. Торнер слёг, а Ринк отправился в Адис-Абебу за помощью. Он благополучно прошёл весь путь и был всего в 10 километрах от города, когда какие-то разбойники пустили в него камнем и поранили голову.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 У кита мозг весит 2050 г это ближе к делу, но у меня не было под рукой кита. И что бы делал кит среди амфибий и обезьян? А все остальные животные имеют слишком малый мозг по сравнению с человеком. Лошадь и лев по 600 г, корова и горилла по 450, прочая обезьяны ещё меньше. Тигр всего 290, овца 130, собака 105 г. Было бы очень занятно иметь слона или лошадь с мозгом ринга. Тогда он, наверное, нашёл бы путь в долину. Но это, к сожалению, было мало выполнимо. Задача очень интересная. И может быть, когда-нибудь я сделаю такую операцию. Но сейчас, думал я, мне надо достигнуть цели возможным быстрым путём. И вот что я придумал. Вагнер поднялся, подошёл к занавеске, отделявшей угол палатки, и приподняв полозу занавески, сказал: "Неудобно ли войти в это отделение моей лаборатории?" В этот угол свет проникал только сквозь плотный брезент палатки, и потому здесь стоял полумрак. Я увидел лежащий на ящике мозг, заключённый в какую-то прозрачно-желтоватую оболочку и прикрытый сверху стеклянным колпаком. На другом ящике стоял большой сосуд, наполненный какой-то жидкостью, и над ней вы лежали два больших глаза. От глазных яблок шли какие-то нити.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 К счастью, погода стояла тёплая, и турнир не страдал от сырости и холода. Он чувствовал себя неплохо, но ходил ещё с трудом. Торнер очень удивился и обрадовался приходу Вагнера. А Режер, Ринк где? К счастью, Ринк ничего не слышал, и Вагнер рассказал Торнеру без предрассудков о нашем необычайном проводнике. Торнер покачал головой, задумался, потом рассмеялся.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 А в Европу мы явились вместе: профессор Турнер, Вагнер и я. Ришар приехал раньше нас. Простите, я забыл упомянуть ещё об одном спутнике. Моск Ринга также ехал с нами. В Берлине мы расстались с Турнером. При прощании он обещал никому не говорить о Моске Ринга. Этот Моск, кажется, до сих пор существует в московской лаборатории профессора Вагнера. По крайней мере, в последнем письме, полученном мной не больше месяца назад, Вагнер писал мне: